15 января. Родился Александр Грибоедов в 1790 или, возможно, в 1795 году. Горе ума. Если принять, что Грибоедов родился в 1790 году, получится, что рожден он еще до официального брака родителей. Проще, видимо, было всю жизнь играть роль вундеркинда, в 12 лет поступившего в университет и в 15 — закончившего. Обстоятельства его ранней молодости темны. Наиболее убедительная реконструкция его характера, разумеется, после Пушкинской в путешествии в Арзрум, дана Тыняновым, психологически ему близким, в гениальной автоэпитафии «Смерть Вазир Мухтара». О том, насколько эта реконструкция точна, можно спорить — Бесспорно одно горе от ума и гибель при защите посольства заслонили все прочие факты его биографии. Эти факты, жизненный и литературный, странно между собой рифмуются. Герой комедии влюблен в женщину, которая его не любит и его не стоит. Автор комедии состоит на службе у Родины, которая его не ценит и про которую он все понимает и гибнет за нее в битве совершенно бессмысленной, защищая беглеца Мерзуя Куба, который ему никто. «Горе от ума» не было бы великой пьесой, содержая оно только картину московского общества образца 1820-х годов. Даром, что картина эта меняется очень мало. Тут есть еще и чисто драматическая, бессмертная коллизия, которая и делает горе, с сочинением близким даже современному девятикласснику. Главная претензия к пьесе, высказываемая в разное время независимо друг от друга Пушкиным и Белинским, первым в письме к Бестужеву, вторым в специальной статье, заключается в психологической несообразности конфликта. «Все, что говорит он, очень умно. Но кому говорит он все это? Фамусову? Скалозубу? На бале московским бабушкам?» Молчалину, это непростительно. Первый признак умного человека — с первого взгляду знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера перед репетиловыми и тому подоб, — пишет Пушкин, сам всю жизнь глубоко страдавший от непонимания людей, цену которым он знал отлично. Трагикомизм нашего положения в том, что мы добиваемся признания в глазах людей, чье мнение презираем», — сказал Шопенгауэр, но позже. Беринский, по молодости лет идет дальше. Он вообще не находит в Чацком ничего, кроме пошлости, и полагает, что комедия сильно выиграла бы, как картина нравов, если бы Чацкого выкинуть. Главное же, его смущает самая пружина действия. В Софью влюблен, надо же! Какой после этого ум? И что он нашел в Софье? Меркую достоинство женщины может быть мужчина, которого она любит. А Софья любит ограниченного человека без души, без сердца, без всяких человеческих потребностей. Мерзавца, низкопоклонника, ползующую тварь, одним словом, молчалина. Он ссылается на воспоминания детства, на детские игры, но кто же в детстве не влюблялся и не называл свою невесту и девочки, с которой вместе учился и резвился? И неужели детская привязанность к девочке должна непременно быть чувством возмужалого человека? Буря в стакане воды, больше ничего. Эх, Виссарион Григорьевич, либо ты не любил, либо тебе уж очень везло с избранницами. Грибоедов попал в нерв. Черта умного человека, изначально и неизбежно присущая уму, увы, именно в этом. Высказываться перед теми, кто не может тебя понять. Домогаться уважения тех, кого ты сам... Не можешь уважать ни при какой погоде. Любить ту, которая способна полюбить кого угодно, кроме тебя. И, в сущности, мизинства его не стоит знаменитого грибоедовского простреленного мизинца. Может ли быть иначе? Вряд ли. Потому что другое положение дел свидетельствовало бы уже о высокомерии. Оно весьма редко уживается с настоящим-то умом. Снобизм, но дело. Но редкий сноб умен в истинном смысле слова. Чаще он демонстрирует репетиловские черты, нахватался фраз, да и позиционирует себя не особо слыша, что ему отвечают. Горько и странно, эта пьеса именно о том, как ум взыскивает диалога. Он не живет в вакууме, пощиняющий гордо набрасывается на собеседника, надеясь разогетировать, перевербовать его, хоть что-то доказать. Попросту выболтаться. Не забудем, человек приехал из-за границы, долго жил среди чужих, потом намолчался в дороге, что ему делать, как не обрушивать словесный водопад на первого встречного. Пушкина и Беринского смущает, что Чацкий не разобрался в Софье, которая по пушкинскому определению не то блять, не то московская кумушка. Скажите на милость, естественно ли для умного человека разбираться в предмете страсти? Это признак совсем иной души, расчетливой, опытной, пусть даже и тонкой, но Грибоедова интересует ум философский, чадаевской, чадской, адский, самоцельный, занятый вечными вопросами. Такому мудрецу и в самом деле не понять, что у него под носом делается. И в полном соответствии с рассказом о Генри «попробовали» убедились, Пушкин влюбляется в Оленину, которая над ним откровенно смеется, а Женьцин красавица, которая при гостях невинно ему замечает «Пушкин, как ты надоел со своими стихами!» В том и штук, что Молчалин отлично все понимает про Софью, которую называет «плачевной нашей кралей. И Лиза понимает, и Фамусов догадывается. А Чацкая не видит, и потому не любовь Софьи для него трагедия. Для Скалозуба, кстати, она бы никакой трагедии не была, потому что ему эту трагедию нечем чувствовать. Не любит, эх, штука. Вот по службе обошли, это да, Шекспир. Грибоедов точно подмечает Ахиллесову пяту всякого большого ума, необходимость отклика, а в особенности потребность в любви. Не дается ум холодным и самодостаточным существам. Это, в сущности, точная иллюстрация к поговорке про бодливую корову. И это один из фундаментальнейших законов, на которых держится мир. Если бы злодеи были умны, о, в какой ад они давно превратили бы захваченный ими мир. Но злодеи недалеки, как правило. Способности к пониманию и здравому анализу съедены тщеславием, мнительностью, заботой об имидже, бабле, карьере. А ум дается таким, как Чацкий, каким его, судя по мемуарам, играл у Мейерхольда Гарин, лирическим, пылким, рассеянным, инфантильным, небрежно одетым. И, кстати, прав был Мейерхольд, убрав из текста выбивающийся из этой концепции монолог про французика из Бордо. Высчитывать, кому и что можно сказать, молчалинская черта. Это молчалин у нас знает, в какое время открывать рот, а в какое тебя все равно неправильно поймут. А ум рассыпает цветы своего красноречия где захочет. Ему ведь не трудно. Горе ума в том, что он не может априори признавать людей идиотами. В нем нет холодного презрения к тем, что много ниже, и температура его мира не около ноля, а много выше. Горе ума в вечном и обреченном поиске понимания – в монологах перед Фамусовыми и Скалозубами, в искреннем неумении и нежелании вести себя так, чтобы блаженствовать на свете. Горе ума в любви к Софии, потому что здраво оценивать возлюбленную — прерогатива буфетчика Петруши. Горе ума, наконец, в трезвом осознании того, что представляет из себя твоя Родина, и в бессмысленной попытке предложить ей здравый проект восточной политики. Любить ее такую тоже бессмысленно и небезопасно. По духу времени и вкусу он ненавидел слово «раб», зато попался в главный штаб и был притянут к Иисусу. Но ничего не поделаешь. Все эти бессмыслицы — непременная черта умного человека, этой немногочисленной, но, к счастью, неистребимой породы. В этом бессмертие Вазир Мухтара, его горе, io uw